Глава четвертая Из растерянности меня вывел грохот распахнувшейся двери и оглушительный девчоночий виск. «Деда, как ты мог это допустить?» Амунарин от неожиданности аж вздрогнул, а мы с ребятами с недоумением уставились на показавшуюся на крыльце девушку лет шестнадцати или семнадцати, «Стройная, симпатичная, в простом синем платьице и аккуратном белом передничке, по всем признакам химера в энном поколении, с длинной, почти как у меня, черной косой и совершенно отчетливой желтизной в гневно прищуренных глазах». Она стояла, высоко вскинув подбородок, и с яростью смотрела на вожака, требуя от него немедленного ответа. Амунарин при виде нее тяжело вздохнул. «Анна, мне сейчас не до тебя, честное слово. Прошу, не лезь в то, чего не понимаешь». «Что? Да как ты мог?» — выкрикнула девчонка, буквально слетев с крыльца и накинувшись на старика с кулаками. «Ты убил его! Убил, понимаешь?» А она, перехватив ее руки, попытался оправдаться Мрон. «Перестань, сейчас не время для споров. Он же в первый раз забыл!» — рявкнула юная химера в голос — Продолжая осыпать плечи деда градом неумелых ударов. «Он никогда этого не делал. Даже ты за столько всю стаю никогда на себя не брал. Да еще вот так, сразу. А у него даже опыта никакого нет». «Ничего, опыт — дело наживное». «Да что ты говоришь? Ты хоть понимаешь, что это значит для него? Из-за тебя он сойдет с ума, он погибнет там, внизу, а ты... Ты даже не попытался его остановить!» Он принял решение, возразил Аму, наконец-то справившись с буйной внучкой. «И был в своем праве. Я ведь действительно уже стар. Рано или поздно это все равно бы случилось». «Да, но не сегодня. Саан, вас всех забери. Он к этому не готов». Девчонка с силой ударила его кулачками в грудь и вдруг так же неожиданно разрыдалась. «Я не хочу, чтобы он умирал», — провыла она, уткнувшись деду лицом в грудь. «Без химеры он слаб, а с ней убьется еще быстрее и остальных за собою тащит, потому что она сведет его с ума, она его поглотит, а потом поглотит всех остальных, ты сам говорил». Амунарин бережно погладил чёрную макушку. «Ничего с ними не случится, глупенькая. Адан сильный, он справится. Хоть с химерой, хоть без. Да и помощники у него достойные. Дядя Орвин, дядя Ноен. Если что, они его удержат. Втроём они сильнее даже меня». «Ты не Адан!» — хлюпнула носом девушка. «Его линия чище твоей. Это все знают» поэтому даже ты не можешь ему противостоять, что ему тогда твои Ноэн с Орвином сомнёт и не заметит, тем более теперь, когда у него есть зверь. Всё будет хорошо, милая, не плачь. Адан знает и умеет всё, что положено знать и уметь вожаку. Он вернётся. «А откуда ты узнала, что и кому я говорил?» «Я подслушала!» — снова хлюпнула носом девчонка. «Ещё вчера» потому что Адан обещал ко мне зайти, не пришел. Я его искала, весь вечер у дверей караулила. А теперь ты его наверное смерть отправил, и я его больше не увижу. Как ты мог, деда?» Я неловко кашлянула. Вот ведь, похоже, у мастера Мирта нашлась преданная поклонница. А то, может, и невеста, да еще такая эмоциональная. Хотя, признаться, после всего случившегося «Даже мне было не по себе. Что там произошло внизу?» Как много нежити на этот раз пришло к барьеру. Мастер Мирт сказал, что в подземельях уже давно беспокойно, а сегодня, наверное, там совсем беда случилась. Раз он счел необходимым воспротивиться приказу Амунарина взять власть в свои руки, да еще так бесцеремонно, и забрал все боеспособное население Норна, оставив женщин и детей под прикрытием скал. Фу. Сердито фыркнула Злюка, деловито усевшись у меня в ногах. «Кто это?» Тут же встрепенулась Ана, и, оторвавшись от рубахи, деда торопливо закрутила головой. Увидев нас, она на мгновение замерла, поспешно вытерла слезы, а потом заметила Злюку и почему-то шепотом спросила у Амунарина. «Это она, да, деда? Это Химера Адана?» «Старик почему-то виновато на меня покосился. Да». «Это тот самый зверь, который не послушался даже меня». «А кольцо?» — возбужденно раздула ноздри девушка. «Ари не могут носить украшения, но тогда...» «Где оно? Адан отдал его тебе, да?» «А она...» «Отдай!» — внезапно потребовала она. «Я его сберегу для Адана». «Тебе никто и ничего не обещал», — попытался отвертеться Амунарин. «И мы с тобой на эту тему уже говорили. Не надо торопить события, твое время еще придет. И не обязательно оно будет связано именно с Аданом». Но девчонка даже слушать ничего не захотела и, топнув ногой, сердито выдала. «Я сама решу, с кем связать свою судьбу. Кольцо Адана должно быть у меня. Отдай! Он никому больше его бы не доверил!» Ник с Лангой выразительно переглянулись, а я опустила глаза медленно раскрыла ладонь и с сомнением уставилась насмирно лежащей на руке перстень тот самый золотой поразительно широкий из затейливой гравировкой в первый раз мрон продемонстрировал его еще в лагере я тогда подумала какое неудобное кольцо слишком широкое слишком толстое наверняка в кожу краями впивается если посильнее сжать кулак потом если честно не присматривалось Поэтому не помню, носил он его или нет. А вот сегодня. Кольцо, загадочно блеснув на солнце, мгновенно притянуло к себе все без исключения взгляды. Ник при виде него как-то хитро прищурился. Ланка озадаченно поскребла затылок. Нелла Арти грустно улыбнулась. а мунарин вздохнул еще тяжелее, тогда как Ана... Ана внезапно побледнела. Ее глаза, наоборот, потемнели, расширились а с губ против воли сорвался горестный стон. «Нет!» Она вскинула голову и уставилась на меня с таким выражением, что мне отчего-то стало неуютно. Была в ее взгляде и обида, и боль, и целая гамма чувств, какая только может возникнуть у разочаровавшейся в своих надеждах женщины. «Вот оно как!» Помертвевшим голосом уронила она, глядя мне в глаза. «Значит, он уже выбрал...» «Урррр!» предупреждающе заворчала люка «Да, совсем сникла Ана. Я поняла, выбор был твоим. Ему оставалось только его принять, и он, судя по всему, только что это сделал». Она постояла, горестно прикрыв глаза. Помолчала, время от времени хлюпая носом, а затем гордо вскинула подбородок и, с трудом сдерживая набегающие слезы, подчеркнуто спокойным шагом поднялась обратно на крыльцо однако у самой двери все таки не выдержала обернулась и кинув в мою сторону еще один долгий взгляд тихо добавила береги его сестра он еще очень неопытный вожак если останется со стаей один на один то умрет и ты никогда себе этого не простишь так же как не прощу и я с этими словами она тихонько скользнула в дом и так же тихо прикрыла за собой дверь а я, убрав чужой перстень в карман, вопросительно обернулась к Амунарину, после чего ему ничего не оставалось, как обречённо кивнуть. «Идёмте, Эрты, нужно поговорить». И после этого, я надеюсь, вы начнёте осознавать, во что ввязались. «То, что вы сегодня увидели, не должно выйти за пределы города», устало произнёс Амунарин, когда мы поднялись в дом и устроились в просторной столовой. Кроме нас, если верить прозрению, в здании осталось всего несколько женщин и трое малолетних детей в дальних покоях. Формально запретить я вам ничего не могу. Вы все же подданные империи, а не полноправные жители Норна. И тем не менее, я вынужден просить вас хранить молчание, особенно в той его части, что касается нашего нового вожака». «Почему он решил уйти вместо вас?» Первый рискнула задать вопрос Ланка. «Потому что держать в узде такую большую стаю — это огромная нагрузка. Магия ведьм одарила некоторых из нас этим даром, но разделила ответственность на три сильнейших рода. И это было мудро. Более того, жизненно необходимо. Почему? Очень просто. Скажите, Эрта, сколько сил вы тратите на поддержание заклинаний?» — обратился ко мне старый Мрон. Под его пронизывающим взглядом я непроизвольно поёжилась. Вы имеете в виду простые заклинания или нечто более серьёзное? — У вас на левой руке находится необычное украшение, — не моргнув глазом сообщил Амунарин. А внутри него скрывается ещё более необычный обитатель. Кстати, он может уже не прятаться. Мужчинам моего рода его защита не помеха. «Ну и пожалуйста!» — негромко фыркнул Нор, материализуясь над столом в виде темного облачка. «Я всего лишь не хотел нагнетать обстановку. А то вы, не люди бываете нервными, да еще и по слухам, склонны принимать поспешные решения». Старик остро на него взглянул. «Поспешные решения мы перестали принимать примерно тысячу лет назад». «Да!» — скептически хмыкнул призрак. «Похвально!» «Жаль только, что вы додумались до этого, лишь когда изменить стало. Ничего нельзя». «Ты знаешь?» — быстро спросил Мрон, игнорируя наши недоумевающие взгляды. Нор кивнул. «Мы успели пообщаться с Вильгельмом. Значит, того, второго, ты тоже видел?» Обронил еще более непонятную фразу старик. «Ты, похоже, тоже. Поэтому и не переживаешь по поводу моего появления Амунарин всё ещё, пребывая в своих мыслях, замедленно кивнул. «Некоторое время назад Вестник изволил нас навестить, и мы, можно сказать, пообщались, несмотря на прежнее разногласия. Тогда же он дал нам исчерпывающую информацию насчёт Барьера, и вот с тех пор мы не допускаем к нему жрецов ближе и дольше необходимого». «Всё верно, Барьер признаёт только ведьмину кровь». да но лишь в том случае, если она будет отдана добровольно, а мы, к сожалению, когда-то пролили ее насильно, и это навсегда закрыло смертным дорогу на ту сторону. Что на этот счет говорит сам Вильгельм? За тысячу лет барьер не открылся даже для него. Но он знает решение, настойчиво переспросил Нор. Да, спокойно кивнул Амунарин и обвел нас троих выразительным взглядом. «Он считает, что ключ к проклятию — вы трое. Почему? Думаю, тут и так все прозрачно. Так вот, что касается заклинаний, также же внезапно вернулся он к прерванной теме и снова быстро глянул в мою сторону. Полагаю, Эрта Корна хорошо знает, сколько усилий нужно приложить, чтобы взять под контроль какой-либо артефакт. Но артефакт, каким бы могущественным ни был, это всего лишь предмет». У него нет собственной воли, он не испытывает страха, злости, и пока есть подпитка, будет исправно выполнять приказы. С людьми, а уж тем более с оборотнями, все намного сложнее. «Мастер Мирт контролирует их всех?» — тихонько спросила я, машинально поглаживая присмиревшую кошку. Как ни странно, но ее присутствие меня успокаивало, заставляло отвлечься от гнетущих мыслей и связанных с мастером Миртом тревог. После его ухода сердце до сих пор было не на месте. Но мне очень хотелось думать, пусть даже и необоснованно, что пока спокойна Химера, за ее хозяина тоже можно не волноваться. «Это не контроль», — качнул головой старик. «Он сейчас главная связующая сила стаи. Ее мысли роятся у него в голове. Он видит мир глазами сотен своих собратьев, тех, что остались на земле» тех, кто сражается рядом с ним в подземельях, и даже тех, кто остался в воздухе. Он слышит все, что слышат они. Осязает одновременно тысячи запахов, совершает тысячи движений, сражается, отступает. Снова нападает. Он слышит биение множества сердец. Мои собратья для него — это дополнительные лапы, зубы, когти. Он ощущает их как себя самого и сражается с нежитью, Так, словно стая, это и есть он. Но тогда, наверное, он ощущает и их эмоции, злость, страх. «Совершенно верно», — ровно отозвался Мрон. «Сейчас Адам чувствует все, их раны, их боль, особенно смерть, и должен суметь пережить каждую из них, если хочет уцелеть сам». «Но это невозможно», — вдруг нахмурился Ник. «Ни одному человеку не вынести такую нагрузку». У каждого вожака свой предел возможностей. Когда-то я мог водить за собой стаю в сто голов. Отец Адана однажды смог взять на себя на полсотни химер больше, тогда как Адан, предела его возможностей не знает никто, просто потому что сегодня он встал во главе стаи в первый раз. «Чем ему это грозит?» — осведомился нур опередив меня буквально на миг. «Он может потерять контроль». «И тогда химеры начнут грызться между собой. Он может упустить из виду какую-нибудь тварь, и та разорвет его на части, пока он будет пытаться понять, чьими глазами сейчас смотрит и какой лапой ему нужно ударить. Вожак должен быть всеми нами одновременно», тихо добавил Мрон. «Каждый миг, каждую секунду. И у него нет права на ошибку, потому что только пока он силен, стая может действовать слаженно». Но чем больше химер, тем сложнее их удерживать. И чем меньше опыта, тем больше шансов, что вожак оплошает. Кивнул призрак, а у меня снова сердце беспокойно ёкнуло. Что ещё? Он с высокой долей вероятности может сойти с ума. Всё тем же ровным голосом сообщил Амунарин, словно не заметив, как я напряглась. Умереть вместе с одним из своих собратьев окончательно. Потерять контроль почувствовав чужую боль или поддавшись панике. Он может расщепить свою личность и навсегда остаться в осколке чьего-нибудь разума. При этом он способен свести с ума или убить, одним словом, любого оборотня в стае. Вожак — это абсолютная власть. Оборотни исполнят любой его приказ и уничтожат все, что он захочет, даже не задумавшись, зачем и почему. Это страшно пробормотала Ланка. «Да, но так мы, вожаки, расплачиваемся за ошибку, которую совершили тысячу лет назад. Два рода уже не выдержали этой гонки и исчезли. Мы последние, вернее, Адан последний. Если его не станет, наш народ обречен». «Чем мы можем помочь?» После небольшой паузы спросил ник ободряющий сжав под столом мою ладонь. Старый вожак только усмехнулся. «Даже я без помощи братьев не смогу воспользоваться порталом. А вас и химеры с собой не проведут. Наши порталы рассчитаны только на тех, в ком есть наша кровь. Разделиться вы тоже вряд ли захотите, поэтому нам остается только сидеть и ждать, чем все закончится. А после? Или умирать самим, или же оплакивать погибших?» «Так что же там все-таки произошло?» Снова не выдержала Ланка. Что это за нежить? Откуда взялась? Если вы контролируете территории вокруг барьера, то как они могли прорваться? «Я покажу», — шепнул Нор, наклонившись вперед и положив руку мне на лоб. «Смотри, Ниэль, и ты, Ник, тоже. Это все, что мне сейчас доступно, но, думаю, вам будет достаточно». Мертвая тишина. Темнота стремительно сменяющие друг друга тесные каменные тоннели, неровный пол низкие потолки и угловатые кривые стены с торчащими тут и там острыми выступами, словно в подземных коридорах поработала не кирка-рудокопа, а чьи-то острые и крепкие когти. Чьи? Догадаться нетрудно. Повсюду, куда ни кинешь взор, в тоннелях кишмя кишит всевозможная нежить от мелких, похожих на тараканов-творей, до здоровенных криволапых уродцев с чудовищными челюстями, вроде тех, от которых мы в замке Нол-Рох чудом ноги унесли. Сейчас, глядя на них со стороны, я смогла рассмотреть этих монстров получше, а пообщавшись с сумасшедшим гнором, поняла, что их еще и собирали по кускам. Туловище от одного зверя, лапа от другого, морда и зубы от третьего. Поэтому-то они выглядели такими жуткими, неестественными, мерзкими. В нормальном мире такие чудища попросту не могли и не должны были существовать. Но откуда они взялись? Наконец, почему их оказалось так много? «Слушай», — шепнул возле самого уха знакомый голос, а потом меня, словно пушинку, вынесло из подземелий, выбросила посреди гигантского ущелья, окружившего со всех сторон такой же гигантский горный массив. А над этим самым ущельем я вдруг с замиранием сердца увидела стену. Величественную, гигантскую, белоснежную и покрытую полупрозрачными кристалликами чашу, накрывшую собой будто колпаком спрятанную среди скал легендарную долину. Вот выходит, какой он, барьер. Честно говоря... Издалека он показался мне безупречным, этаким блистающим щитом, под покрытием которого мирно дремала самое загадочное место нашего мира, колыбель человечества, место, где когда-то жила одна из самых могущественных ведьм, и, разумеется, место, откуда к нам пришла самая большая из самых возможных бед. Так странно, противоречиво, такая красота и вдруг такая огромная угроза. Кстати, небо возле нее не пустовало. Вдалеке я заметила мелькание множества салатовых аур. Вот, наверное, куда делись грифоны Норна. Хм, а это что? Там, внизу, под самыми скалами. И здесь нежить. С неожиданной грустью поняла я, разглядев множество серых точек, к которым устремилась стая замеченных мною грифонов. Значит, и тут война. И тут горе. А ведь как здесь могло быть красиво? Порыв невесть откуда взявшегося ветра, без малейших усилий подтащил меня к загадочно мерцающей ледяной стене вплотную. Правда, не рядом с местом закипающей схватки, а немного в сторону, туда, где пока еще было тихо. После чего вежливо подвел к самому барьеру и легонько подтолкнул, словно советуя дотронуться. И я дотронулась на свою голову. Чем именно меня в этот момент накрыло, я даже толком не поняла и далеко не сразу сообразила, почему вдруг потемнело в глазах, а в груди все сжалось, словно в ожидании удара. А потом я услышала крик, бесконечно долгий, застывший на одной пронзительной ноте, надрывный женский крик, который как обухом ударил по голове, заставив зажмуриться и поспешно отстраниться. Этот крик был воистину страшен, горький, отчаянный, зовущий. Так, наверное, могла бы кричать смертельно раненая, оказавшаяся на пороге темного царства, человеческая душа. А точнее, женщина, на коленях умоляющая, но так и не дождавшаяся помощи. Но в то же время в этом крике слышалась и бессильная ярость, даже, наверное, бешенство, перерастающее в безумие, причем... Бесконечно долгое безумие, как если бы та женщина где-то там, в долине, все еще была жива и по-прежнему страдала. Вот уж когда мне стало по-настоящему страшно. Она кричит так вот уже семь тысячелетий, тяжело уронил нор, незримо присутствующий за моей спиной, преданная, обманутая, оставшаяся и без тела, и без души не мертвая, но и не живая, и все еще не смирившаяся с поражением. «Королева?» — дрогнувшим голосом спросила я, поневоле вспомнив рассказанную вестником невеселую историю. «То, что от нее осталось. Так это она призывает сюда нежить, а она жаждет отмщения», — согласился призрак, «тем, кто ей не помог, тем, кто остался равнодушен» и даже тем, кто сам не был повинен в ее смерти, но является потомками людей, которые заставили ее продать душу Саану. Разве темному богу нужны наши души? Нет, вы ему без надобности, но за все в этом мире нужно платить. А человеческая душа — тот самый ресурс, ради которого некоторые обитатели царства теней готовы пойти на все. Ты говоришь о себе? Осторожно покосилась я за спину, однако тени там так и не увидела. «Я всего лишь хочу вернуться домой», — вздохнул невидимый Нор. «И поглощать ради этого души мне не требуется. А первая скверна, она тоже находится где-то там?» «Не совсем. Но уничтожить ее можно только в долине, точнее, в храме, в присутствии жрецов или абсолютного мага но до храма еще нужно добраться а крик что то слышала не только заставляет сюда стекаться всю окрестную нежить он ее порождает вернее пробуждает дремлющие семена скверны ускоряет процесс трансформации меняет простых людей если им не повезет сюда добраться в том числе и поэтому мроны так ревностно оберегают барьер от смертных особенно от магов я вздрогнула Думаешь, близость к барьеру способна оказать на людей такой же эффект, какой был в Рино? Хуже не эль. Он ускоряет этот процесс в разы. Всего одна ночь, и человек может измениться навсегда. Трупы перерождаются в этих местах за часы. Люди, звери. Долина меняет всех. Поэтому кроме мронов, жрецов и людей с освященными в храме амулетами, Другим здесь опасно находиться. Спасения нет даже птицам и насекомым. Поэтому же за пределами Норна ты почти не увидишь обычной живности. Та, что забредает сюда случайно, вскоре погибает. Ну а ту, что успела заразиться, находит и убивают химеры. Собственно, окрестности лазоревой долины представляют собой не иное, как огромную, прямо-таки гигантскую, очень старую и на редкость глубокую скверну, которую сдерживает лишь присутствие оборотней. и Если их вдруг не станет... Богини! А наш император об этом знает? Думаешь, почему он столько веков опасался давить на мронов и ни разу не попытался прорваться силой? Долина — ключ ко всему. Нежить стремится туда, чтобы стать еще сильнее. Люди, напротив, мечтают ее уничтожить. А вот только никто не знает, как туда войти, не разрушив при этом барьер и не выпустив на волю заключенное там божественное проклятие. Вернее, Вилли знает, но у него в этом деле свой интерес. Я закусила губу и попросила, «Покажи мне мастера Мирта, пожалуйста». «Ты сама знаешь, как его найти», — с тихим вздохом отозвался Нур, но все же не отказал в помощи, и спустя несколько мгновений беспорядочного мельтешения в глазах я с замиранием сердца увидела огромную пещеру, в которой кипел нешуточный бой. Наверное, даже хорошо, что у меня не получилось рассмотреть все детали. Слишком уж это было тяжелое зрелище. Однако залитый кровью и слизью пол я на свою беду все же рассмотрела. Как успела заметить и бродящих по колено в кровавом месиве медлительных зомби, шмыгающих туда и сюда здоровенных крысо каких-то невообразимо мерзких, покрытых густой склизкой пленкой каракатиц и все тех же многолапых чудищ, тяжело ворочающихся меж тесных стен. А еще я наконец-то смогла посмотреть на истинный облик химер и испытала целую гамму противоречивых чувств, когда осознала, что какой-то единой формы у них действительно не существует, В зверином облике они походили на смесь бьернов с громадными котами, массивные, мохнатые, зубастые, но при этом поразительно быстрые и ловкие. Некоторые, несмотря на внушительные размеры, умудрялись взбираться на стены и даже на потолок, падая оттуда на загривке неповоротливых тварей и в клочья разрывая мёртвую плоть. Кто-то, если я правильно рассмотрела, вгрызался в мертвецов необычными зубами, а жутковатый, подозрительно похожей на змеиную пастью, в которой зубов оказалось больше, чем я могла бы себе представить. У кого-то было пять лап вместо четырех. Кто-то сверкал на боках прочной чешуей. Однажды мне даже показалось, что я заметила одновременно две головы, торчащие из одного туловища. И все это находилось в непрерывном движении, в какой-то адской круговерте, где изменения в телах оборотней случались ежесекундно, и именно так, как было химерам выгодно в тот или иной момент. Человек, кот или бьерн, с человеческими руками или же со звериными лапами, со змеиной чешуей на боках, с когтями, клыками и даже с увенчанными костяными шипами-хвостами. Но что самое поразительное, химеры менялись даже в процессе боя, То у одного зверя вдруг резко удлинится морда и изменится прикус, чтобы половче вцепиться в какую-нибудь тварь. То у другого в нужный момент отрастет дополнительная лапа или же, напротив, костяная броня, если приходилось принимать удар на себя. Причем это было везде. Вдоль всего барьера, сразу на нескольких уровнях подземелий, где кипела яростная схватка. Тогда как оборотней химер на самом деле – оказалось намного больше, чем мы видели в Норне. Вместе с патрулями, разведчиками и всеми, кто этим утром там не появился, получалась целая армия. А с такими способностями, которые они демонстрировали во время боя, это была не просто армия, а очень даже грозная сила, против которой далеко не каждый император решится пойти. Пожалуй, именно тогда до меня дошло, что химеры — это нечто совсем иное, чем обычные оборотни, и их попросту нельзя сравнивать с кем-либо еще. Они не просто меняли облик, они умели изменять любую часть своего тела, мгновенно, строго под те задачи, которые казались им первостепенными, и точно так же возвращали все на место, если задача была решена или же надобность в том или ином действии отпала. Самое же поразительное, что при этом в действиях множества химер отчетливо ощущался некий алгоритм. Они перемещались по подземельям вовсе не хаотично, как это могло бы показаться на первый взгляд. Никто не бросался на рожон и не действовал в одиночку. Наоборот, даже не глядя друг на друга, они прикрывали соседям спины, словно видели и чувствовали один другого на расстоянии. Или же были ведомы умным, проницательным на редкость грамотным вожаком, который успевал отслеживать обстановку во всех местах одновременно и всеми силами стремился сберечь своих подопечных. Подумав о вожаке, я вдруг ощутила, как что-то легонько затянуло в груди и прошептала. «Мастер Мирт!» Отклика, разумеется, не ждала. Поэтому чуть не растерялась, когда он все-таки пришел, на удивление четкий, настойчиво звучащий в ушах зов к которому почти сразу присоединилось такое же четкое ощущение направления. «Туда!» — охнула я, и, дожидаясь Нора, метнулась к выходу из пещеры. Вихрем промчавшись сквозь запруженный нежитью и химерами коридор, выскочила сперва в одну подземную комнату, затем в другую, третью, ведомая стремительно усиливающимся чувством, безошибочно отыскала еще один узкий коридор попетляв в просторном лабиринте тоннелей, также уверенно выбрала нужное ответвление, и именно там, посреди еще одной яростной схватки, наконец-то увидела его. Мрон сидел у стены, бессильно уронив руки и склонив голову на грудь. Живой, чудом уместившийся на единственном свободном пятачке, который отчаянно защищали сразу несколько крупных химер, не давая прорваться к тяжело дышащему вожаку, каким-то непонятным тварям. Он был белым, как мел. С виду вроде казался целым, однако его аура выглядела истерзанной, и слабой, словно ее только что рвал на части бешеный зверь. Из его ушей, глаз и ноздрей непрерывно сочились тоненькие струйки крови, а на его груди, как раз напротив сердца, мгновенно истаивала крохотное золотистое облачко, от которого в мою сторону ненадолго протянулось и, Тут же угасла такая же крохотная, едва заметная, но все же отчетливая золотая нить. Удивляться сил уже не было. В тот момент меня аж в пот бросило от мысли, что Амунарин был неправ, когда утверждал, что Мирт все выдержит. Он не выдерживал. Для него, стаев больше, чем в две сотни голов, оказалось неподъемным грузом. Это было слишком для первого раза, да и вообще наверное, слишком для него одного. Поэтому он сейчас лежал здесь и медленно умирал, до последнего стараясь сберечь как можно больше своих собратьев. «Мастер Мирт!» — вскрикнула я, подлетев к самому его лицу и сама не зная, зачем протянула к нему полупрозрачные руки, которые, разумеется, прошли через его тело насквозь. «Не обнять, не поддержать, не силами поделиться. Ему нужно уходить», С ужасом поняла я, один он не справится. И тут же осознала, нет, он не уйдет. Мроны не бросают тех, кто им дорог. Я заметалась взглядом по сторонам, но нежити не было видно ни конца, ни края. Надо было вытащить Мирта отсюда и других оборотней увести, хотя бы на время, дать перегруппироваться, придумать что-нибудь, наконец. «Никому не станет лучше, если их вожак умрет. А я тем более себе не прощу, если немедленно что-нибудь не предприму». «Адан!» — не зная, куда бежать и кого позвать, — сглотнула я, но потом все же собралась силами и рявкнула во весь голос. «Адан Мирт! Очнитесь немедленно!» Это неожиданно возымело эффект. Безучастно сидящий Мрон дрогнул, и с усилием приподнял голову, не на шутку испугав меня, абсолютно красными, как у вампира, глазами. Какое-то время он пытался сфокусировать мутный взгляд. Зачем-то приложил руку к левой стороне груди, к чему-то прислушался, мотнул головой, а потом вдруг втянул ноздрями душный воздух, замер, взглянул прямо мне в глаза и, растянув побелевшие губы в слабом подобии улыбки, с неимоверным облегчением прошептал. «Ниэль, наконец-то ты меня услышала!»